221. На ночь. Поступая наедине, показываете знания снов. Фильм каждого действия запечатлевается в свитках Акаши. Все прошлое человека зафиксировано в пространстве. Пространство видит и слышит. Нет ничего тайного, нет ничего скрытого, все четко и полно. Во всех деталях записано в пространственных рекордах. Обычно люди стараются вести себя хорошо на глазах, но не стесняются, когда считают, что их никто не видит. Но видит пространство. В тонком мире открыто все. Всевидящее око — это пространство. Владыкам доступны свитки Акаши. Они в них читают, как в книге. И когда человек наедине, но знает, что видим, то и будучи даже один, поступает он так, как будто бы был он на людях. Осознание постоянного присутствия облегчает ему эту задачу. Человек никогда не бывает один. Множество глаз следит за поступками и действиями воплощенных, а одиночества и изолированности нет. Поступая наедине, показываем понимание двух миров и участие незримого в зримом.